Когда я приведу Роберту, я выключу свет, и вы сможете наблюдать через д в у х с т о р о н н е е з е р к а л о за тем, что происходит в соседней комнате. Разговор вы также услышите. Роберта не будет вас видеть через зеркало, однако я предупредил ее о вашем присутствии. В противном случае это было бы противозаконно. Разумеется. Отлично. Доктор еще раз сумрачно оглядел посетителей. Казалось, он был доволен тем, что они, как и он сам, вовсе не рассчитывают, что предстоящая встреча пройдет легко и безболезненно. Я тоже буду в той комнате вместе с д ж и л л а н и р о б е р т о й А это необходимо? Робко спросила Джиллен. Учитывая все обстоятельства, боюсь, что да. Обстоятельства? Убийство, миссис Кларенс. с э м м е р с еще раз оглядел собравшихся и глубоко засунув руки в карманы своих брюк, обратился к Линли. Будем обсуждать юридические детали, поинтересовался он. Не стоит, возразил Линли. Процедура мне хорошо знакома. Помните, ни что из того, что она скажет. Я знаю, повторил Линли. Доктор снова коротко кивнул. Хорошо, я пошел за ней. Резко развернулся на одном каблуке, выключил свет и вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. Свет, проникавший из соседней комнаты, отчасти рассеивал тьму и в этом кабинете, наполняя его рожденными сумраком тенями. Все расселись на жестких деревянных стульях и стали ждать. Джиллиан вытянула ноги, неподвижно уставившись на носки своих туфель. Джона, поблизости, положив руку на спинку ее стула, инстинктивно пытаясь как-то защитить жену. Сержант Хейверс пристроилась где-то в самом темном уголке комнаты. Леди Хелен рядом с Линли. вместе с ним наблюдая за безмолвным диалогом супругов. Линли погрузился в глубокое размышление, но леди Хелен вывела его из задумчивости, легонько сжав его руку. Умница, подумал он с благодарностью, ответно пожимая ей руку. Она понимает, она все понимает. Он улыбнулся ей, радуясь тому, что она так б л и з к о что ее широко открытые глаза так ясно смотрят на мир, который вот-вот в -вот дребезге разнесет безумие. Роберта с виду почти не и з м е н и л а с ь Она вошла в кабинет в сопровождении двух санитарок в белых халатах, и одежда на ней была прежняя. к р о т к о в а т а я юбка, плохо пошитая блуза, сваливающиеся с ног тапочки, которые были ей явно малы. И все же перед свиданием ее выкупали, и густые волосы на этот раз влажные и чистые были собраны в пучок и с т я н у т ы алой ленточкой, неуместное яркое пятно в однообразной цветовой гамме. Кабинет был почти пуст, лишь три стула и невысокий металлический шкаф. Ни одной картины на стенах, ничто не отвлекает в з г л я д а ничто не дает ускользнуть мысли. У Бобби, прошептала Джиллиан, глядя на свою сестру через стекло. Вы видите Роберта? В этой комнате три стула. Голос Сэмюэля садоносился к ним через динамик.